«Что такое, сатир?» — спросила я. «Мне нужно спросить, каковы твои цели». «А, ничего сложного. Спасти доктора, получить ответы, остановить сына». Я нашла нож, который висел под лестничным колодцем на привязанных к бетону нитях, и направила Руи забрать его. Мы ничего не видели, но и цветочек не сможет тоже. «Мне всегда было сложно доверять тем, у кого нет скрытых мотивов», — сказал сатир. «И сейчас мне весьма хотелось бы, чтобы они у вас были. Но извини. «Сказала я. Если ты не заметил, большинство из нас предельно прямолинейны. Наши цели такие, какими они кажутся. Мне правда хотелось бы, чтобы ты мог нам доверять». «А я бы хотел, чтобы не мог», — сказал он. «Забавно, правда?» Я почувствовала, как прокол отходит чуть влево. Цветочек сложила ладонь в чашу, как будто собираясь бросить одну из своих штук. Я собрала рой и почувствовала, как она немного наклонила голову. «Слушает. Сколько шума производят три десятка насекомых». «Ну, точнее, сколько шума от них где по занеслышимости?» «Нет, что-то не так». Цветочек замечала детали без усилий. Она явно пытается меня обмануть, отвлечь, чтобы кто-то другой смог что-то провернуть. Леонид был совершенно неподвижен, явно сосредоточен на различных звуках, на дыхании сердцебиении, на поскрипывании движущихся мышц суставов. Это за ним нужно было смотреть. Он сам так говорил. Он та рука, что привлекает внимание, пока другие делают свои фокусы что чуть не делало его безопасней. Вторичные силы восприятия и манипуляции звуками он мог выборочно удвоить громкость чего-либо или уменьшить её до нуля. Это давало ему классификации умника и скрытника. Третьей его силой была сила движка. «Сатир, не делай этого! Это безумие!» Воскликнула я. «Твоё присутствие всё здесь ломает, шелкопряд. Слишком велика опасность, что ты с нами согласишься, что у нас будут одинаковые цели касательно доктора!» Вдалеке прозвучал взрыв. Комплекс одрогнулся. «И какие у тебя мотивы?» Спросила я. «Ты хочешь помочь или причинить вред?» «Да», — ответил Сатир. «Это не ответ. Кажется, ты говорил, что у нас нет времени». «Так и есть», — сказал он. «Сатир, я не знаю, что происходит, но вы так долго играли в эти хитрости и обман, что уже забыли, что такое честность». «А я помню», — возразил он. «Мы все помним». «Так что...» Будешь стоять тут или не угрожать нам, пока сын не нападёт? Что за ерунда? Ты с ума сошёл. Похоже, ваши силы серьёзно бьют вам по мозгам. Ты всё перепутала. Силы из бутылок бьют по телу. Небольшие изменения, но заметные. Ха. Притворщик вспоминал об этом, даже шутил в последний раз, когда я откровенно говорил с ним. Время! Напомнила я ему. А, ладно. Это у вас, натуральных триггеров, то тут то там бывает проблема с головой. Не так ли, мисс Лентт? У меня ёкнуло сердце, я закрыла глаза. «Да», — тихо ответила Рэйчел. Я стиснула зубы. «Так и есть», — сказала она чуть громче. «Призрачный сталкер, ты ведь тоже хочешь верь, хочешь нет. Твой характер не совсем твой собственный. Херня! Я работал с худшими, могу подсказать направление. Честно, учитывая всю херню, что ты сейчас творишь, звучит, будто ты окончательно ебанулся». «Я согласна с призрачным сталкером», — сказала я. «Поверь, это плохой знак». «Если мы собираемся разрешить ситуацию, надо поторопиться», — сказал сатир. Но вот опять», — ответила я. «Ты говоришь, что времени мало, потом сам его тянешь. Загоняешь нас в угол? Еще один ироничный полусмешок». «В твоих действиях нет смысла, сатир», — сказала я. Он снова лишь коротко рассмеялся. «Ты хочешь, чтобы мы с тобой сразились? Чтобы остановили?» «Наверное, так будет лучше», — сказал он. «Нет, не будет», — возразила я. «Нам нужна твоя помощь. Нам нельзя отвлекаться на...» «Хватит», — прорычал он. «Не», — сказала я, — но было уже поздно. С его когтей полилось пламя. Оно осветило нас и всё, что нас окружало. Теперь Цветочек получил и возможности видеть мой летящий нож. Я не собиралась применять его, но хотелось, чтобы до спуска он оказался у меня в руках. Она бросила в него один из ботонов, заковав нож в кристалл. Тот упал около одной из камер, рядом с прожектором. Леонид закричал с удвоенной громкостью. Крик звучал странно. Он создавал эхо, которое раз за разом проносилось по помещению. Частота звука постоянно снижалась. Ему не нужно было, чтобы оно разнеслось далеко. С каждым отзвуком он частично исчезал. Одновременно эта его часть проявлялась позади нашей группы. Канарейка начала нервно петь, но Леонид проявился прямо позади неё. Две секунды на телепортацию. Рэйчел подняла руку к рту, чтобы свистнуть, на звука не было. Я повернулась и открыла рот, чтобы выкрикнуть предупреждение, но Леонид подавил наши звуки. Тогда я показала на него, но канарейка не поняла, что я имела в виду. У Рэйчел не получилось привлечь внимание собак ни свистом, ни шелчками пальцев. Леонид замахнулся когтем, нацелившись на её горло. Рэйчел бросилась на него и схватила за запястье. Канарейка ничего не замечала, пока кто-то из них в борьбе не пнул её в лодыжку. Призрачный сталкер и лон атаковали двух оставшихся противников. Прокол встал на защиту цветочка, и то ли по какому-то незаметному сигналу, то ли благодаря практике он пригнулся, когда она бросила батоны в нашу группу. Один развернулся в воздухе и коснулся теневой формы призрачного сталкера, та упала как подкошенная. Другой попал в лоно. Тридцати сантиметровые щипальца протянулись от правой грудной мышцы до правой руки, прилипнув к обеям. Прокол пнул связанного лоно. Возможно, в обычных условиях у него не хватило бы сил на чувствительный для Луна удар, но дерзость поступка и наша на него реакция напитали его энергией. Сатир в рекордное время отпочковал ещё одну копию, в то время как первая бросилась ко мне. Я направила на неё насекомых, на себя, своего двойника, моих сил у неё не было, но она была сильной, крепче меня. Она приближалась с лёгкости и скоростью опытной бегуньи, так что я направила насекомых на исходного сатира, обнажённая грудь, глазницу шлема, Я атаковал и Цветочек и Леонида, всех, у кого была неприкрытая кожа. Рука голема сбила с ног мою копию, а Кова побежала к новому клону, которого только что создал Сатир. Даже в этой ситуации я знала, что бой неравный, Сатир сам признавал, что их команда не сравнится в бою с нашей. Канарейка робко наступила Леониду на правую руку, собаки Рэйчел схватили его за ноги, он закричал, и вот этот вот звук нисколько не был приглушён. Он начал исчезать, материализуясь рядом с Сатиром, встал на ноги. Нас больше. Наши силы лучше подходят для боя. И исход не вызывал сомнений. Так что действия чертёнка выглядели ещё безумней. Она зашла прямо в середину группы и подняла на голову сферу, повернула её, потом повернула обратно. Снова стали слышны звуки, или они отменил эффект тишины. «Не надо! Не надо! Не надо!» — повторял голос Света из глубины шара. Всем встать!» — сказала чертёнок. Если кто-то что-то со мной выкинет, я эту штуку открою. Нет, пожалуйста, не надо. Зачем? Снова спросила я, разглядывая сатира, настоящего сатира. Я был готов ждать, медлить, пока не закончилось бы время. Но тут пришли вы. Сатир. В конце концов, все ради любви. Самые мелочные из целей. Высокомерие, жадность, да даже месть. Вся неблагородней, поверь. Я пробовал. Но любовь... Она уродует всё, чего касается. Заставляет ошибаться, делает рациональным и, хуже того, нетерпеливым. Если бы люди не совершили мести, не поддавались жадности и высокомерию, до этого бы не дошло. Так что я был готов ждать, сидеть там и тянуть время, говорить себе, что у нас не хватит силы и количества бойцов, чтобы справиться с группой на лестнице, ждать, пока не станет слишком поздно. Так вы что, умереть собирались? Спросила призрачный сталкер. Кажется, это заявление её оскорбило. «Лучше так, чем быть теми, кто нажмёт на спасковый крючок и разобьёт наши последние надежды», сказал сатир. «Можешь убрать сферу, чертёнок». Чертёнок помедлила, затем опустила сферу. Она замкнула её, оставив только вентиляцию, чтобы Света могла говорить. «Я не понимаю», сказала я. «И скорее всего не поймёшь, если тебе повезёт». Я сказал всё прямо так, что лгать уже бессмысленно. «Можете идти. Мы останемся тут. Опять хитрите. Собираетесь ударить нам в... шелкопряд!» Сказал он. В его голосе не было следа притворства, никакого шуточного тона или насмешки. Он говорил серьёзно. «Иди! Они почти пробились!» «Он прав, Рой!» — проричал Лун. «Я его слышал. Лун смотрел туда, откуда мы пришли. «Сын здесь, на этом этаже!» Мне показалось, что я видела золотой свет, но, возможно, это было просто пятно в моём поле зрения, возникшее после того, как я посмотрела на пылающие руки Луна. Если мы пойдём, пути к отступлению не будет, выходов не останется. Это было такое же безумие, как то, что делал Сатир. Голос разума говорил подниматься наверх, чтобы добраться до выхода и надеяться, что все ещё наполовину ослеплённый сын продолжит сдерживаться. Но я повернулась и побежала к лестнице со случаями 53 от сына, Побежала так быстро, что на слова уже не осталось дыхания. Я говорила через Рой. «Идите вверх, если хотите спастись. Дайте им уйти». Я слышала остальных позади, на разном расстоянии. Я чувствовала Роем группу сатиры. Они оставались на месте, несмотря на приближение сына. Я не понимаю. Остальные следовали за мной. «Если пойдёте вниз, выхода не будет. Это даже не отчаянная миссия. Это едва ли надежда, что у нас появится шанс что-то сделать». «Шанс внутри шанса!» Мы лицом к лицу столкнулись с группой, что пробивалась сквозь сталь. Человек-круто особая девиантка, как будто состоящая из лазеров, с окаменевшими на концах руками и ногами. Остальные мертвы. Все вокруг усеивали клоны сатира. Они яростно сражались и жестоко убили большинство из копавших. Мёртвые клоны распадались на части. Сын близко. «Нам некогда сражаться!» Элон, Сталкер и Рэйчел набросились на оставшихся. Арбалетная стрела поразила голову девушки лазера. Собаки набросились на Человека-Крота. Когти и Пламя Луны закончили сражение. Без заказаний с моей стороны Акова прыгнула в дыру. Чертёнок последовал за ней. По очереди мы все зашли внутрь. В огромном помещении, из которого мы вышли, вспыхнул золотой свет. Ни грохота, ни разрушений, ничего подобного. Но я могла догадаться, что случилось. Пусть даже и не понимала до конца. Пока остальные спускались вниз, Голем блокировал нами проход Лун, Канарейка, за ними Рейчел с собаками. Бетонные руки закрыли вход. Две руки покрупнее выдвинулись из стальной колонны и приплелись пальцами, создав некое подобие забора. Они задержатся на всего на секунды, но это уже что-то. Мы остались втроём. Голем собирался спускаться. Я присматривала за тылами. Я встретилась глазами с призрачным сталкером. Она сорвалась с места и исчезла внутри стены. Я направилась вниз. Голем следовал прямо за мной.